Глава девятая. Активизировать защитное поле. Да? Нет? Да, да, да, да! Защитное поле активизировано. Время действия? 1 минута. 59 секунд. 58 секунд. 57 секунд. Робот не долетел до моей головы нескольких сантиметров, ткнулся в невидимую преграду, отлетел в сторону. Защита сработала идеально. «Лёшка!» – крикнул я, едва опасность миновала. Но ответа не последовало. Я стал вглядываться в полумрак, пытаясь определить, где скрывался пацан. Но Лёшки нигде не было. «Что за черт? Я же явственно слышал его голос. Разбираться во всем этом не было времени. Робот вновь рванул в атаку. А действие защитного поля уже заканчивалось. Надо было по максимуму воспользоваться тем десятком секунд, что у меня оставался в запасе. Сыграв на опережение, я рванул к роботу и в прыжке снес тому голову ударом ноги. Сам не ожидал от себя такой прыти. Получилось эффектно. Жюль, убежавший далеко вперед, лишь присвистнул от удивления. «Алешка!» — вновь крикнул я. «Ты где?» «Я далеко!» — раздалось в голове глухое эхо. «Скажи, где именно, я приду к тебе! Обязательно приду и помогу!» «Не получится!» – грустно ответил лёшка «Почему?» – но ответа не последовало. «Алёшка! Алёшка!» Тишина. «Костя!» – крикнул Жюль. «Надо уходить! Там еще роботы!» Я оглянулся и не смог сдержать потока ругани. Из черного прохода, возникшего в одной из каменных стен, начали выходить роботы. Многие были сильно проржавевшие и при каждом шаге сильно скрипели и лязгали, но это их не останавливало. Видимо, нападение на своих железных собратьев они расценили как еще одно нарушение, и теперь желали только одного – уничтожить нас. Надо было уносить ноги. Я побежал к своим спутникам, попутно уворачиваясь от огневой волны, которую начали создавать авангарды железных бойцов. «Убираемся!» – крикнул я. Мы проскочили мимо тесных стен, протиснулись в какой-то вонючий закуток. «Куда?» – запыхавшись, спросил Жюль. Как будто я знал, куда. «Ищи красный сигнал!» – совсем тихо прошептала лешка Я пригляделся. Ничего, что можно было расценить, как красный сигнал, не нашел. «Жюль, что-нибудь красное видишь?» – спросил я. Тот покачал головой. «Только камни и...» Жюль вдруг замолчал. «А вот та полоса! Вроде красная!» Я посмотрел в сторону, куда указывал спутник. Не сразу разглядел то, что имел в виду Жюль. Уже хотел было переспросить, как неяркая полоса, проходящая под самым потолком, бросилась в глаза. «Что это?» – спросил Жюль. «Какой-то указатель. Я думаю, что это как раз то, что нам нужно. Сигнальный указатель. Пошли!» Мы прошли вперед, остановились возле самой полосы. «Где-то тут должен быть...» Я ткнул стену наугад и попал во что-то, на камень не похожее. При более внимательном изучении я обнаружил замаскированную деревянную дверь. «Нашли!» – обрадовался Жюль. Я ударил в дверь еще раз, и с нее посыпались куски земли и мусор, налипший за множество лет. Оголилась выцветшая табличка. «Вентиляционный выход!» «Нам сюда!» – не смог сдержать ликование я и поблагодарил Алёшку. «Спасибо тебе большое, пацан, что опять меня спасаешь. Слышишь меня?» Ответа не последовало. Одним ударом я взломал дверь, глянул внутрь. Пахнуло сыростью, плесенью. Кивнул остальным, чтобы шли за мной. Осторожно ступая по от отважному мха и плесени полу, мы вошли внутрь. За спиной вовсю лязгали роботы, поэтому мы ускорились. Вентиляционный проход был очень низок и пришлось пробираться, согнувшись почти пополам. Мы шли быстро, надеясь только на одно, чтобы проход не был завален. Пока нам везло. Ржавое лязгание роботов заметно утихло. «Как думаешь, выберемся?» – спросил Жюль. Он заметно нервничал. «Не знаю», – честно признался я. Давать лишних надежд не хотелось, но интуиция подсказывала, мы идем верной дорогой. Через несколько метров проход резко увеличился и стал напоминать театральный зал. Огромное помещение было пустым, и лишь на стенах виднелись огромные круглые отверстия, в которых без проблем поместился бы грузовик. Я подошел ближе и увидел в этих провалах огромные лопасти вентиляционных станций, заросшие паутиной, грязью, мхом. «Нам сюда», – произнес я, забираясь внутрь. «Уверен». «Да, видишь, паутина подрагивает». «Ну, это сквозняк. Значит, где-то там есть выход на поверхность. Надо пробираться по этому проходу». Складно получалось на словах, но вот на практике пришлось повозиться. Вентиляционный проход сильно пришел в негодность, пробираться по нему было очень сложно. Гладкая поверхность трубы заросла толстым слоем мягкого мха, который то и дело уходил из-под ног. И пару раз нам всем пришлось опробовать пятой точкой крепость пола. Но самое противное было не это. Под мхом завелись какие-то черные, осклизлые черви, норовящие забраться под одежду. Мы то и дело стряхивали их в себя, но тварей явно было больше, и они побеждали количеством. Конечная цель червей была простой – добраться до тела, впиться в кожу и как следует насосаться крови. Гиены чесались от блох, нещадно набросившись на животных. Через полчаса таких пыток первым не выдержал Жюль. Запалив остатки запасов для факела, он стал прижигать им гнездовища мерзких насекомых, сдабривая свои действия крепким матом. Я хотел остановить парня, аргументируя тем, что больше запасов у нас нет. Но тот уже ничего не слышал. Черви, у которых прогрызть мою толстую кожу, получалось трудом, быстро поняли, что гораздо лучше и проще будет атаковать Жюля. К концу недолгой битвы, ожидаемо проигранной парнем, затух факел. Мы остались в полной темноте. Но это еще было полбеды. Когда по вентиляционной шахте прокатился грозный утробный рык, я понял, что черви были еще только цветочками. Самые ягодки остались напоследок. «Ты это слышал?» – спросил Жюль, хотя не услышать это было невозможно. Я кивнул. Рык повторился. Теперь он был гораздо ближе. «Приготовиться к отражению атаки!» – шепнул я. Гиены оскалились. Рыжие хохолки вздыбились. Жюль вытащил нож. Зверь, до этого просто слонявшийся по лабиринтам вентиляционной шахты в поисках съестного, вдруг затих, и даже шаги до этого громкие стали вдруг шаркающими, приглушенными. Значит, почуял нас. «Впереди?» — одним взглядом спросил Жюль, показывая вперед, в темноту. Я прислушался. Коридор имел два разветвления. Один участок, основной, шел прямо, второй, вспомогательный, плавно отходил вправо. Звук раздавался из основного участка, но что-то меня смущало. Отголоски шорохов я также улавливал и во втором туннеле. Просто эхо, но звук, несмотря на приглушенность, был четким. «Тварей две!» – произнёс я. Жюль выпучил глаза. «Две?» «Что ты чувствуешь?» Спросил я у гиены. Неживое. «Робот? Как те железные?» «Нет! Мертвая плоть! Как черви под лапами!» Я не понял ответа Жорика. Шорохи повторились, и теперь я был абсолютно уверен в своих выводах. Тварей было две. Одна, та, что кралась в главном туннеле, была, судя по тяжелому дыханию, большой, быть может, даже больше меня. Вторая, прятавшаяся во вспомогательном проходе. Чуть меньше. «Разделимся», — предложил я Гиене. Та согласно кивнула. «Я беру большую, ты со жницей вторую». Гиена недовольно глянула на меня, но спорить не стала. Своими планами я поделился с Жюлем, тот возражать не стал. Разделившись на две группы, мы пошли в наступление. Я пошел впереди, Жюль следом. Стараясь не поскользнуться на влажном мхе, который в этой части вентиляционной трубы разросся особенно буйно, мы стали осторожно пробираться вперед. Загадочного зверя нигде видно не было. «Жорик, есть что-нибудь?» — спросил я. «Тихо!» — ответила Гиена. «Опасность близко! Только учуять не могу! Тварь холодная!» «Что это?» — прошептал Жюль, указывая куда-то в темноту. Я пригляделся но ничего не увидел. «Где?» «Вон там, на потолке!» «Светильник вроде», — ответил я, но вдруг, присмотревшись, понял, что это никакой не светильник. У светильников не бывает глаз. Нечто черное, похожее на тыкву, свешивалось с потолка и взирало на нас. Маленькие поросячьи глаза, не мигая, следили за нами. Я смотрел на загадочное существо и все никак не мог понять, где же у него тело. Казалось, будто голову оторвало взрывом и прилепило к потолку, а тело разметало тонким слоем по туннелю. Только это была не плоть, размазанная по стенам и полу. Обычный мох. Или... Я глянул под ноги, и внезапная догадка пронзила меня, словно молния. «Жюль, назад!» – крикнул я. Но было поздно. Мягкий влажный ковер под нами зашевелился, а потом резко вздыбился, сбивая нас с ног. «Что за...» — натужно вскрикнул Жюль. «Жорик, назад! Мох под ногами, это...» Предупредить я не успел. Со стороны вспомогательного туннеля завизжали гиены. «Руби! Руби мох!» — крикнул я Жюлю и сам принялся рвать пористую плоть твари, сочащуюся черной зловонной влагой. Голова на потолке недовольно зарычала. Из отверстия на лбу, которое сложно было назвать ртом, слишком узким оно было, высунулся небольшой розовый отросток, мелко задрожал. Ковер под ногами начал извиваться, подниматься и оседать еще сильнее. Жюля крепко обмотала и потащила в сторону башки. Мне же удалось вырваться из скользкого захвата и отскочить к стене, где слой мха был гораздо тоньше. «Жюль! Нож!» Крикнул я, и парень быстро сообразил, что лучше отдать оружие мне. Ему оно сейчас вряд ли помогло бы. Жюль как мог швырнул мне оружие свободной рукой. Я подхватил нож и принялся нарезать мох лоскутами. Тварь взвыла, но о победе говорить еще было рано. Живой ковер был слишком большим, и уничтожить его весь не получилось. Мне удалось освободить Жюля отступить назад». Монстр фыркнул, обдавая пол влажным паром. Черви, лишенные покрывала из мха, активизировались и стали извиваться. А потом, словно по приказу, начали сползаться в один огромный ком. «Это еще что такое?» Едва не плача выдохнул Жюль. Нервы парня были натянуты до предела. Я и сам едва держался. Черви тем временем собрались подобие столба и стали едва заметно раскачиваться. Я подскочил к этому отвратительному, непонятному скоплению и рубанул на наотмашь ножом. Рука с чавканьем окунулась шевелящийся клубок, не причинив тому видимых повреждений. Я почувствовал, как ладонь тут же облепили прохладные влажные черви и принялись присасываться к коже. С криком я отнял руку и благоразумно решил больше не лезть к этой гадине. «Надо уходить!» Задыхаясь от переизбытка чувств, пролепетал Жюль. Предложение спутника мне понравилось, но вот уйти не получилось. Живой мох успел окружить нас, загородив проход зеленой стеной. «А ну прочь!» — сорвался Жюль и рванул тараном прямо на ковер. Пробить его не получилось. Я обхватил рукоять ножа поудобнее, сплюнул густую мокроту и направился прямиком к голове. Выбор был прост. Или она нас возьмет из измором и убьет... Или мы нашинкуем этот качан на мелкие кусочки?» Первый удар получился на славу. Огромный лоскут мха отделился от твари и с влажным хлюпанием шмякнулся на пол. Но второй раз ударить так уже не получилось. Монстр издал пронзительный вой, такой мощный, что я невольно схватился за уши, боясь потерять слух. Жюль тоже закричал от боли. Мох, росший на стенах вент камеры, стал невероятно быстро расти и пениться. Помещение наполнилось запахом сырого мяса и гнили. «Что происходит?» – завопил Жюль, пытаясь вырваться из жутких объятий. Я не знал, что ответить на его вопрос. Загадочный монстр тем временем начал трансформироваться в иную форму. Голова отлипла от потолка и, словно перезрелое яблоко, упало в густо разросшийся мох. Черви, вылезшие из укрытия, начали облеплять голову и поднимать ее с пола. Решив воспользоваться моментом, я прыгнул к голове и занес руку для очередного удара. Нож вошел бы точно посередине черной тыквы, если бы не черви. Огромный и на удивление твердый комок червей внезапно отделился от общей массы и бросился мне прямо в лицо. Я успел закрыть глаза, но вот рот. Сплёвывая на пол горькую и холодную плоть, я невольно отступил назад. Монстр довольно заурчал. Общая масса червей начала обретать форму. Две ноги, две руки, мощный торс, непропорционально огромная голова. ШХ! Прошипел зверь и двинулся на меня. Движения противника были на удивление быстры. Я едва успевал отбиваться от частых выпадов. Нож рубил червей, но им кажется было все равно. Едва лезвие разрезало черную массу, как черви вновь слеплялись между собой, и от раны не оставалось даже намека. Шха! Повторил монстр, взмахивая руками. И в ту же секунду к червистой плоти стал нарастать мох. Зверь стал обретать еще большие и угрожающие формы. Костя! Я. закончить Джуль не смог. Мох закрыл ему лицо. Я зарычал. Начал прорываться сквозь зеленое заграждение к напарнику. Ладони взмокли от травяного сока, который сочился со срезанного мха, но оттереть их не было времени. Едва не поскользнувшись на слизи, оставшейся от червей, я пробрался к Жюлю. Уже не обращая внимания на ползущих под одеждой тварей, стал развязывать Жуля. Спасибо. Спасибо! Спасибо!» Стал повторять тот, едва я высвободил ему руки. Вдвоем мы начали отступать с ужасом поглядывая на тварь, растущую все быстрее и быстрее. «Шкаш!» Издала сухой свист чудовища и двинула на нас. «Бежим!» Выдохнул Жюль. Но уйти мы не смогли. Путь был прегражден все тем же мхом. Закричав больше от злобы, чем от боли, Жюль начал пинать зеленую стену, пытаясь пробить путь к спасению. «Шкаш!» Монстр начал приближаться. Я отер ладонь, схватил нож крепче и пошел в атаку. Монстр махнул рукой, словно пытаясь избавиться от надоедливой мухи. Мощь в его конечности была огромная. Я едва устоял на ногах. В глазах потемнело. Но просто так меня не возьмешь. Обманный маневр, уход от траектории удара, заход под руку. Взмах и глубокая полоса разреза на теле твари. Монстр захрипел, попытался меня растоптать. Кувырок, уход в сторону. Еще одна атака. В том месте, где была глубокая рана, уже все затянулось. Мох врачевал тварь не хуже какого-нибудь волшебного снадобья. Стало быстро понятно, что изрубить гадину не получится. Поэтому пришлось действовать иначе. Я подскочил на ноги и уже уворачиваясь от ударов, прыгнул прямо в лобовую атаку. Нож вошел в тыквенную голову мягко, без усилий. Внутри башки что-то хрустнуло, застрекотало. — Шкаш! — жалобно зашипел монстр, округлив поросячьи глазки. — Не ожидал такого? — Получил! Рывок рукояти вниз, и голова раскололась надвое. Монстр захрипел, упал. И в ту же минуту мох начал увидать, превращаясь в черную сухую массу. Костя, проход! Радостно воскликнул Жюль, пробив в стене дыру. Мы выскочили наружу, побежали в сторону второй камеры. Жорик, жница! обеспокоенно закричал Жюль, ускоряясь еще быстрее. И откуда только силы остались? Гиены лежали на полу, в дальнем конце камеры. Жорик, жница! Звери подняли головы, кивнули, показывая, что все нормально. Просто битва с необычным врагом отняла последние силы. «Нам надо уходить», – произнес я, едва ворочая языком. Все согласились со мной. Я взял гиен под руку, и мы пошли по туннелю. Но не прошли и десяти метров, как у меня перед глазами стали появляться надписи. Информационное поле словно сошло с ума. До этого молчавшая сейчас начала выдавать предупреждения, от которых у меня начала холодеть спина. Внимание! Обнаружена критическая ошибка. Уровень связи с корневым блоком – 12%. Необходимо срочно восстановить, увеличить уровень сигнала. В противном случае вход в систему будет заблокирован. Гиена вопросительно посмотрела на меня. Видимо, тоже получила эту информацию, но что с ней делать, не поняла. Я и сам не знал, что делать. Понял только, что в скором времени опять превращусь в человека. И на этот раз уже безвозвратно. С учетом сложившейся ситуации, это означало только одно. Мне не жить.